— Так ты все занимаешься тем же, — продолжал он, вспоминая, что ему говорили, что Голенищев писал что-то. — Да, я пишу вторую часть двух начал, — сказал Голенищев, вспыхнув от удовольствия при этом вопросе. — То есть, чтобы быть точным, я не пишу еще, но подготовляю, собираю материалы.